Кровожадность, желание кого-нибудь убить. Эти странные для кого-то понятия всегда преследовали людей. И даже если их лишить всех технологий, возможностей и знаний, они всё равно будут искать возможность убивать и калечить, в лучшем случае ранить. Но они никогда не откажутся от возможности пролить чужую кровь, ведь даже знание о многочисленных кровопролитных войнах в прошлом никогда не останавливает их. Словно память о подобных ужасах просто стирает. Кто-то могущественный и очень жестокий, кто проводит над человечеством жуткий эксперимент.